Другое дело, здесь еще не поставлено такое обслуживание машин, попавших в аварию, как на острове. Там мы гарантируем клиенту реставрацию автомобиля за 3-4 дня, а здесь это труднее. Если бы перрон позволил нам открыть свои фирмы по ремонту, мы бы зарабатывали сотни миллионов. Когда человек вынужден ждать более двух недель, пока ему выкатят починенный автомобиль, Он не очень идет на то, чтобы платить большой полис. В Штатах платят невероятно много за страховку, именно потому что деньги экономят время. Отдал тысячу, но сэкономил полторы, прямой смысл. «Я постараюсь сейчас же дать вам номер телефона нарушителя. Присаживайтесь, не угодно ли кофе?» «Благодарю», — ответил Штирлиц. Чиновник сварил ему кофе, позвонил в полицию, занимавшуюся безопасностью на дорогах, назвал номер автомобиля, совершившего аварию. «Нет-нет, ничего страшного, жертв нет, превышения скорости. Наш клиент не хочет возбуждения дела, он готов удовлетвориться денежной компенсацией». «Нет-нет, вмятина и царапина». «Нет, сеньор, американец». «Они же не обращают внимания на внешний вид машины, им важен мотор и тормоза. А в отличие от нас, они и прагматики, сеньор лейтенант. Можно только позавидовать такому отношению к автомобилю. Он стал для них бытом, а не роскошью. Да-да, я подожду». Через двадцать минут чиновник Ллойда протянул Штирлицу листок твердой бумаги с номером телефона фирмы и адресом, на котором каллиграфическим почерком Не будет расти, слишком аккуратен, боится риска. Было выведено. Сеньор Родригес и Санчес де Лилио, Профессор окулист. Собственная клиника на улице Висенте Лопес напротив кладбища Риколетто, Телефон пятьдесят два восемьдесят Домашний адрес барио Бельграно, улица Куба семнадцать сорок Телефон сорок один сорок шесть Штирлиц отправился в район Риколетто. зашел на старинное кладбище. Время сиесты. Профессор, наверняка еще у Росарио, вместе обедают. Походил между роскошными памятниками. Пристроился к группе английских туристов. Гид, веселый и взлохмаченный парень, шел среди помпезных усыпальниц, словно между столиками кафе, и рассказывал про тех, кто здесь покоится вечным сном, так, будто только что расстался с ними, закончив быстрый обед в соседнем ресторанчике. Любить мертвых... «Легче, чем помогать живым жить», — подумал Штирлиц. «Надо ящерка, это так. И очень жестоко, когда прощают жестокость. Она обязана быть наказанной. В противном случае наступает эра вседозволенности. Я отомщу за тебя, зелененькая моя нежность. Хотя я не смогу приходить на кладбище и класть цветы на твою могилу. Штирлиц покинул кладбище. Клинику профессора Родригеса и Санчеса де Лилио нашел легко. Сестра милосердия в голубом халате мягко его поправила де Лижа. «Профессор настоящий аргентинец. До сих пор я прокалываюсь со здешним «Ж» вместо «Л», подумал Штирлиц. Плохо, если когда-нибудь придется легендировать себя здешним жителем, Надо быть внимательным. Что с вашими глазами, сеньор? Сестра была воплощением милосердия, чистенькая, улыбчивая, излучавшая доброту и спокойствие. Болит левая века, сеньорита. Порой чешется, словно попала какая-то сыринка. Пожалуйста, скажите ваше имя. «Рафаэль, Рьяно и Лопес, сеньорита, у вас есть документы?» «Конечно». «В отеле», — ответил Штирлиц, подумав, что фашизм, в каком бы обличии не существовал, тщательно следит за учетом всех и каждого. Ни один человек не имеет права жить без бумажки, на которой приляпана его фотография, стоит полицейский штамп, указывающий адрес постоянного проживания. «Порядок прежде всего». Тотальная раскассированность индивидуумов по профессиям, вероисповеданиям, возрастам, национальностям, партийным симпатиям, состоянием здоровья.